Я прошу прощения за то, что называю вас так, но я случайно узнал, что ваше имя некоторое время назад стояло выше принца в списке тех, кто должен получить ленту от государя, действительно обладающего правом даровать ее. Если я заговорил об этом несколько преждевременно, я еще раз умоляю извинить меня, но это означает по-мужски попасть в самую точку. Разумеется, Вы можете сослужить нам службу, и при том в высшей степени полезную и чрезвычайно важную. Я теперь весьма сожалею, что отец в юности не послал меня в армию, чтобы я мог послужить моему государю, как я бы того желал в этом опасном испытании. Но у нас много друзей, умеющих обращаться с оружием, и среди них ваше благородное имя будет служить вдохновляющим примером и в том, что касается прошлого, и в том, что касается будущего». Я носил оружие с детских лет, это правда, сэр Реджинальд, но на службе, которая едва ли сильно пригодится нам в этой войне. У принца Эдуарда нет кораблей, и я не знаю, понадобится ли ему хоть один в будущем. Верно, мой дорогой сэр, но они есть у короля Георга. Что касается потребностей в них, то позвольте мне сказать, что вы ошибаетесь. Вскоре будет архиважно обеспечить свободное сообщение с континентом. Несомненно, месье де Вервилен уже вышел в море с подобной целью. Блётр вздрогнул, осознав серьезность разговора, и резко освободился от крепкой хватки, с которой тот держал его руку. С каким-то таким инстинктивным отвращением, с каким человек отшатывается при прикосновении змеи. Мысль об измене, подобной той, что подразумевалась в замечании его собеседника, никогда не приходила ему в голову и его честную душу покоробило даже одно предположение об этом. Тем не менее он был не совсем уверен, насколько далеко мог зайти сэр Реджинальд в желании подстегнуть его, и решил, что следует выяснить, каковы его подлинные взгляды, прежде чем дать ответ. Чем бы оно ни оправдывалось, то было опасное промедление для столь бесхитростного человека, имеющего дело с таким опытным, как баронет Сэр Реджинальд, обладая чутьем, понял, что чувства его нового друга уже забили тревогу, и немедленно решил проявить более осмотрительности. «Как это следует понимать, сэр Реджинальд Уичкомп?» — задал вопрос контр-адмирал. «Каким это образом могу я так или иначе быть связан с морскими силами Ганноверского дома, если намерен оставить эту службу? Флот короля Георга вряд ли станет помогать Стюартом». И уж, по крайней мере, матросы будут повиноваться приказам своих офицеров. Ни в малейшей степени не сомневаюсь в этом, адмирал Блюотер. Какая славная миссия выпала на долю Монка, сумевшего в качестве вассала посадить своего государя на его законное место и тем самым посредством одного удара разом спасти империю от мук и бедствий гражданской смуты. Из всех славных имен в английской истории Джорджу монко по-моему, можно позавидовать больше всех. Великое дело быть государем, родиться, чтобы стоять особняком в качестве наместника Бога на земле, во всем, что касается человеческой справедливости и человеческой власти. Но еще более великое дело в моих глазах быть тем, кому выпадает восстановить порядок этой почти божественной преемственности, когда она нарушена не признающими закона и самонадеянными людьми. Это довольно верно, сэр, хотя я скорее присоединился бы к Карлу на Доварском берегу, вооруженный лишь незапятнанной шпагой, чем имея армию у себя за спиной. Ну что, если армия полна воодушевления и желания наравне с вами служить своему государю? Это в самом деле могло бы служить неким оправданием, но, как правило, на солдат и моряков влияют мнение тех, кого поставили над ними более высокие власти. Несомненно, это так. И так оно и должно быть. Нас воодушевляет уверенность, что с десяток или более капитанов уже настроены в нашу пользу и с радостью приведут свои корабли туда, куда будет нужно нам, как только убедятся, когда соберутся вместе, что их ведут по верному пути». При своевременных и согласованных действиях мы можем господствовать на Северном море и открыть важные пути сообщения с континентом. Известно, что правительство намерено использовать столько немецких войск, сколько сумеет набрать, и военно-морские силы будут иметь решающее значение, чтобы держать этих усатых иностранцев на приличном расстоянии. Это чисто английская междоусобица, сэр, и должна решаться она только англичанами». — В этом я прав же согласен с вами, сэр Реджинальд, — отвечал Блюотер, вздохнув с облегчением. — Я всю зиму буду крейсировать в Северном море, чтобы удержать голландцев у себя дома и дать англичанам самим решить, кому быть английским королем. Для меня иностранное вмешательство в подобное дело — это самый большой грех после форменной неверности своему законному государю. Я испытываю точно такие же чувства, дорогой сэр, и надеюсь, что вы будете действовать в этом духе. Кстати, как это случилось, что вы остались в одиночестве, и каким образом вы, адмиралы, делите власть, служа вместе? Не знаю, понял ли я ваш вопрос, сэр Реджинальд. Меня оставили здесь, чтобы я последним вышел в море на Цезаре. А сэр Джервис ведет флотилию на Плантагенете с целью перекрыть канал поперек, что не дозволит до Вервилену продвигаться в направлении на запад. На запад, — повторил другой с иронической улыбкой, хотя темнота не позволила адмиралу увидеть выражение его лица. Следовательно, адмирал Оукс полагает, что французские корабли идут в этом направлении. Такова наша информация. А что, у вас есть основания полагать, что противник имеет другие намерения? Баронат выдержал паузу, предавшись размышлениям, было сказано уже достаточно, чтобы он убедился, что в лице своего собеседника имеет дело с неординарным умом, и он несколько затруднялся с ответом. Он был полон решимости заманить адмирала в свои сети, и находчивость, помогавшая придумать замысел именно в нужный момент, подсказала ему план из всех возможных, имевший больше всего шансов увенчаться успехом. Блюотер выдал свое отвращение к вмешательству иностранных войск в эту распорю, и он вознамерился сыграть именно на этой струне, которая, как он справедливо полагал, должна задеть чувство контрадмирала. «Разумеется, у нас есть своя информация», — ответил сэр Реджинальд, с видом человека, отказывающегося сообщить все, что он знает. «Хотя долг верности требует пока что ее не оглашать». Тем не менее, любой может поразмыслить насчет вероятных событий. Герцог Камберлендский соберет свои вспомогательные немецкие отряды, и им надо добраться до Англии кратчайшим из возможных путей. Разве противник с хорошо снаряженной эскадрой позволит им соединиться, если может не допустить этого? Мы знаем, что нет. И если мы вспомним точное время выхода графа в море и то, что он, вероятно, не знает о присутствии вашей эскадры в канале и о всех прочих обстоятельствах дела. Можно ли не поверить, что его цель — перехватить немецкие полки? Это звучит убедительно, однако сигналы сбодрого утверждают, что французы держат курс на запад, тем более, что дует легкий западный ветер. Но разве флотилии, подобно армиям, не делают часто обманутые маневры? Разве не мог месье де Вервилен, пока его корабли находились в пределах видимости с берега, повернуть на запад с намерением, как только темнота укроет его, снова повернуть на восток и подняться по каналу, может быть, даже под английскими флагами. Разве для него невозможно пройти даже Дуворским проливом под видом английской эскадры, например, вашей, и тем самым обмануть ганноверские крейсера, пока он не будет готов захватить или уничтожить любые транспортные средства, которые могут снарядить. — Вряд ли, сэр Реджинальд, — сказал Блюотер с улыбкой. — Французский корабль не проще принять за английский, чем французам добраться до Брайтона. Нас, моряков, не так легко обмануть, как это может показаться. Верно, однако, что флотилия может прекрасно идти в одном направлении, пока не окажется достаточно далеко от берега или под покровом ночи, и тогда резко сменить курс на противоположный. И вполне возможно, что граф Девервилен избрал подобную уловку.